— Вы ведь знаете, мой капитан, что у меня ушиблена правая рука? — отозвался Жан-Поль, молодой человек с упрямым выражением лица и выступающим вперед подбородком. — Нечего было ее ушибать, а если уж ушибли правую, стреляй бы левой, — сказал Детревиль и обратился к Петру. — Что вы, сударь, скажете теперь? — Тоже неплохо, — отозвался Петр. — Сдается, большого впечатления это на вас не произвело, — сказал Детривиль. Петру послышался вдруг хорошо знакомый ему шепоток искусителя, подбивавшего совершить невозможное. И он ответил. «Увы, но это правда. Большого впечатления это на меня не произвело. когда я хочу показать свое искусство, я стреляю две монеты сразу». «Это невозможно», — сказал Беттервиль. «Вы ничем не рискуете, утверждая, что это невозможно. Ведь я безоружный заключенный, не могу вас опровергнуть». Детревиль поколебался и, подергав себя за бородку, произнес, вынув из кармана две монетки. «Господа, подайте ему два пистолета. Пусть покажет, на что он способен. Собственно, если смотреть в корень, то тут нет нарушения правил, поскольку о том, что командир эскорта не смеет доверить эскортируемому заряженное огнестрельное оружие, в служебных предписаниях ничего не сказано. Очевидно, их составителям такая несообразность даже и в голову не пришла. Пётр выбрал себе два пистолета, которые кадеты в восторге от предстоящей забавы поспешили передать друг через друга прямо ему под нос, сжал их правой рукой, а левый подбросил обе денежки как можно выше. Еще когда они летели вверх, Петр, перебросив один из пистолетов в левую руку, выстрелил из обоих одновременно, и монетки, резко изменив свой путь, расплющились о стену ратуши. И кадеты на глазах у изумленных писарей и служителей ратуши, которые, заслышав польбу приникли к окнам, кинулись к Петру и с восторженным воплем «Браво!», вскинули его на плечи и принялись вышагивать по двору, распевая мушкетерскую песню, самую хвастливую из всех, которые когда-либо были сложены. А это означало приблизительно вот что. Мой шаг бросает землю в дрожь, И, чтобы встать с богами вровень, Мне влезть на небо не втерпешь, Чтоб сверху разразиться в громе. Потом капитан Детревиль отобрал у Петра Все движимое имущество, Среди прочего и его пояс, набитый золотыми, И когда слуга привел из конюшни Запряженный лошадь Петра, Все вскочили в седла. в Авьян, и да не пережарится наша баранья отбивная в Красной Харчевне!» — сказал капитан. И они двинулись в путь. Когда они миновали ворота города Валанс и направились на север, вверх по узкой каменистой тропе, извивавшейся между рекой и откосами, где росли сосны и дубы, Капитан Детревиль спросил Петра, ехавшего от него по правую руку. «А вы играете в пике, сударь?» «В свое время, когда случалось участвовать в этой хитроумной игре, меня считали сносным партнером». Капитан Детревиль выпрямился. «Вы всерьез называете эту игру хитроумной или в насмешку?» «Пожалуй, серьезно», — сказал Петр. «Эта игра не столь изощренная, как шахматы».